Вернулся домой и решил не бросать своего молочника, не останавливаться на полдороги. Коли занялся молочником, так уж заниматься им до конца. Масло маслом, а ну как? Обманули меня раз эти псковские, не верю им больше. Может он действительно просто спекулянт, а все-таки надо проверить, что он из Петрограда везет. Улик нет, а совпадения неладные. Останавливаются во вредном этом особняке, живёт у самой границы, и к тому же опять Псковский. Проверь, проверь, твержу я себе. На следующий день с самого раннего утра находился я уже на наблюдательном посту неподалёку от особняка. Часов около десяти вышел мой мужичок из дому. Мешок с бидонами на плече. Пошёл на рынок, потолкался там, курточку какую-то купил, мануфактуру, всякую мелочь для хозяйства. Походил, походил и пошел оттуда прямо на вокзал. В буфете попил чаю и встал в очередь к билетной кассе. Все идет совершенно нормально. Взял билет, дождался посадки, ворвался с прочими пассажирами в вагон. Проводник соседнего вагона был предупрежден о том, что он обязательно предоставит мое распоряжение служебное отделение в вагоне и в случае, если последует от меня какие-либо распоряжения, им подчиняться. Поехали, значит, мы в Псков. Было начало декабря. Темнело рано. Электрическое освещение в вагонах тогда было неисправно. Горят кое-где фонарях свечи. Сумрачно, скучно. Вагоны покачивает, колеса постукивают. Пассажиров сон клонит. Едем. Поди-ка ты в соседний вагон, говорю проводнику. Оставь в двух фонарях какие-нибудь огарки поплоше, чтоб ничего нельзя было разобрать. Пошел я потом в тот вагон, поднял воротник, нахлобучил шапку, чтоб не узнать меня было. В вагоне теснота, однако нашел я своего молочника, разглядел. Вижу, сидит он почти что в середке, дремлет, мешок его под лавкой лежит. Подсел я в соседнее отделение с краешка, ближе к луге, думаю, пора. Совсем разомлели люди в вагоне, ночь, самый крепкий сон. Вернулся к проводнику, объяснил ему, как найти молочника. «Постарайся, друг, принеси мне его мешок, прошу». Имею желание взглянуть на его вещички и убедиться, не занимается ли данный гражданин спекуляцией. Ушел проводник. Минут двадцать спустя, смотрю, волочит мешок моего Псковича. Признаться вспомню, как в те годы действовал, так стыдно становится. Грубо работал, некультурно. Если, строже говоря, разобрать мои поступки, ненужные вещи делал. Не умела еще голова работать. Надо знать психологию, уметь анализировать человеческие поступки, а мы тогда все больше вещественными доказательствами увлекались. Теперь я бы так устроил, что преступник, того не подозревая, сам бы мне указал, где и что у него спрятано. Для того, чтобы осмотреть мешок, тоже можно было найти более деликатный способ. Подумать только. «Осмотр дома, похищение мешка. Получилось, что я самолично предупреждал преступника о том, что за ним ведется слежка. Наше счастье, что преступник не жил в доме. Эх, да что там говорить?» Заперся в служебном отделении, проводника послал на пассажиров смотреть, а сам принялся осматривать содержимое мешка. Суконная курточка. ощупал ее. «Нет, ничего мне не зашито». Отрез зельвенного вельвета, есть такая материя вроде бархата, по-видимому, жене или дочери на платье. Гвозди, замки, детская гармошка. Сжал я ее потихоньку, пустая. Коробка с монпасси и кусок хлеба. Два бидона. Заглянул в бидоны, пустые. Незавидная добыча. Но тут я подумал, что владелец этих бидонов живет на границе. Вспомнил, как товарищи показывали мне различные доспехи, отобранные у контрабандистов. замысловатые доспехи. Ящики до да чемоданы с двойным дном, палки и дуги, выдолбленные внутри. Вспомнил уроки Коврова. А что если и сделаны так, подумал я. Повернул бидон вверх дном и начал пытаться поворотить днище справа налево. И что ж вы думаете? Пошло. Отвинтил днище, разошлись боковые стенки. Двойные они у бидонов оказались. Прежде в этих бидонах Шилка до кружева доставляли из-за границы, небось. А теперь, прямо скажу, с замерзшим сердцем наклонился и увидел, какие-то бумаги. И тут я должен похвастаться. Подобило в себе желание бумаги эти достать, а молочника арестовать. А если он ни в чем не признается, подумал я, и с мыслью этой не расстаюсь до сих пор, какое бы дело не расследовал. Когда приходится иной раз читать или слышать, что следователь добился от преступника полного признания, так это значит, что следователю просто повезло. Надо уметь самому, вопреки преступнику, загадки разгадывать. Проснется мужик, поднимет шум, спрашивает проводник, как быть? А очень просто объясняю. Неси мешок на прежнее место, как ни в чем не бывало. Будто попался мешок тебе на глаза, и ты его хозяина ищешь. Так все и обошлось. Вёрст 50 не доезжая до Пскова, вылез мой молочник из поезда. Выскочил вслед за ним и я, и в сторону. Увидит меня, сразу поймёт, в чём дело. Оплошность я сделал, уехав один из Петрограда. Не могу за ним следовать. Посматриваю издали. Прошёл он со своим мешком за станцию, подошёл к каким-то саням, положил мешок, сам сел, и лошадь сразу тронулась с места. Видно, выезжали за ним на станцию. Тут кинулся я на станцию, спрашиваю, откуда эта лошадь? Вон пошла. А это, говорит, Афанасьев из Соловьёвки. Вам что, туда надо? Старик из Петрограда приехал, масло возит продавать, богатый мужик. Сын за ним приезжал. Они бы вас взяли. Да нет, говорю, лошадь больно хороша. Прикину кое-что в уме. Не может быть такого невезения, думаю, чтоб он последние бумаги вывез и уехал с первым же поездом обратно в Петроград. Доложил Коврову о поездке. «Что, думаешь, делать дальше?» – спросил он меня. «Люди нужны, как бы не спугнуть. Лучше пограничную часть предупредите», – попросил я, «чтоб в случае чего мог я к ним обратиться». Зашел затем к знакомому, уже мне жильцу, попросил опять известить меня, когда масло привезут. Тот действительно очень аккуратно перед самым святками позвонил мне, и я встретился с Афанасьевым уже как старый покупатель. купил масло и опять отнес к Железновым. «Напрасно вы о нас так беспокоитесь, Иван Николаевич, — говорит Зинаида Павловна, — и смущается. «Люди свои, сочтемся, — отвечаю я. Я вот в деревню ехать собираюсь. Отпустите со мной Виктора. Чего ему каникулы в городе проводить? Да уж не знаю, как быть, — говорит Зинаида Павловна. Я бы отпустила. Да ведь вы человек занятый. Куда такая обуза? А он мне помогать будет, — шучу я в ответ. Пускай с жизнью знакомится». Тут Виктор сам подходит ко мне и шепотом, чтобы мать не слышала, спрашивает «Дело?» «Да, — говорю, — все тоже, — да». Бросился он к матери, обнимает ее, тормошит. «Мамочка, дорогая, — кричит, — отпусти меня с Иваном Николаевичем. Весь год буду потом лучше всех учиться. На недельку только. Пусти, честное слово». Отпустила Зинаида Павловна со мной сына, конечно, и мы в тот же день, не дожидаясь Афанасьева, выехали псковским поездом из Петрограда.